Пещера оказалась большой и хорошо оборудованной. По бокам коридора было выбито множество дверей, над некоторыми из которых горели лампочки. — Скоро час молитвы! — поймав взгляд комиссара, ответил на незаданный вопрос тот, кто шел сзади. Те, кто готовится к ней, не хотят, чтобы их тревожили, зажигают лампочки. — Так я и знал, — подумал Гард и вздохнул. — Молитвы! Значит, опять будет какая-нибудь мистическая ерунда. «Скажите, господин префект, а почему, как только дело касается какой-нибудь мистики, вы тут же вспоминаете обо мне?» Комиссар старался говорить тихо, чтобы сопровождающие его не услышали. «Других, что ли, комиссаров у вас нет?» Префект остановился и посмотрел на комиссара взглядом избитой собаки и произнес тихо, «Это дело очень важно для меня, Гард, для меня лично, понимаете?» И комиссар в очередной раз поклялся себе, не задавать лишних вопросов. А поскольку в данной ситуации совсем непонятно, какие вопросы окажутся лишними, оставалось не спрашивать вообще ничего. — Он здесь. Он ждет вас. — сказал тот, кто шел впереди, когда коридор уперся в широкую дверь. Дверь бесшумно открылась. Префект и комиссар вошли в большую, абсолютно пустую комнату. Провожатые... Остались за порогом. Посреди комнаты на циновке сидел человек. Ему было лет сорок, может, чуть больше. Рыжие, аккуратно расчесанные волосы падали на плечи. Из-под огромного лба смотрели большие усталые глаза. Веснушки были рассыпаны по лицу, в том же изобилии, как звезды на вчерашнем небе. Неужели это Августин? Рыжий пророк, которого разыскивают нравственные полиции всего мира. Так вот на какую встречу вел его префект. «Ну — Ну-ну, видимо, этот сумасшедший хочет отправить Гарда в какое-нибудь путешествие во времена. Интересно, куда? — Я не сумасшедший, — улыбнулся Августин. — Сумасшедшие — это как раз те люди, которые придумали нравственную полицию. За своей нравственностью человек может следить только сам, с Божьей помощью. Если для этого нужна полиция, значит, нравственности уже нет. Гард слышал, конечно, поразительное умение Августина угадывать чужие мысли, но, честно говоря, не очень верил в эту мистическую лабуду. Августин снова улыбнулся. Зубы у него оказались абсолютно ровными и белыми. Угадывать чужие мысли вовсе не так трудно, как кажется. Например, влюбленные всегда знают о мыслях друг друга. Вывод? Полюби другого человека, и тебе станут ведомы его мысли. Вот и все. Я люблю вас, спутники, пришедшие ко мне. Префект, который все это время молча наблюдал за происходящим, подошел к Августину и сказал «Я люблю тебя» и поцеловал рыжему человеку руку. Гард не любил целовать руки мужчинам, поэтому остался на месте, стараясь ни о чем не думать. «Но мысли, как известно, организовать сложнее всего». Вот, скажем, с телом своим здоровому человеку всегда можно договориться, и чувства как-то можно усмирить, а вот мысли живут своей жизнью. И чего его все полиции мира преследуют? Такой вроде милый человек, говорит красиво и по-доброму, и взгляд вовсе не похож на взгляд преступника, думал комиссар, стараясь ни о чем не думать. «Вы напрасно боитесь своих мыслей», — сказал Августин, — жестом приглашая гарды и префекта сесть на лежащей рядом циновке. — Разве можно себя самого бояться?